Боюсь, что легкомысленные посетители, глупцы и завистники и вообще нигилисты не подняли меня насмех. Но я приму меры. С нетерпением жду завтрашних отзывов в публике, а главное мнения газет. А газеты сообщи завтра же. Хорошо. Завтра же принесу сюда целый ворох газет.